Антонио Да, Мария Я вот подумала, а что это означает? Сухое вино Вот как это вино может быть сухим? О, Мария, это очень просто, есть же сухой спирт, тоже и с вином Ну а как же его пьют, если он сухой? Нет, его не пьют, его грызут Его придумали для алкоголиков, у которых сильно трясутся руки, потому что жидкий спирт они обычно проливают, а иногда даже разбивают бутылку А как он выглядит? Такой белый в таблетках mm -hmm. А вино точно такое же, только таблетки красные Или э, тоже белые если сухое вино белое Но, Антонио, вот же бутылка и в ней плещется вино А написано сухое хм. А, Мария, я все понял Просто тебе продали поддельное вино да. Ну как это поддельное? Вот так Поддельное сухое вино мокрое, а настоящее сухое сухое Дай бутылку, я проверю на вкус Да Ну, конечно, поддельное. Смотри, его невозможно грызть, такое оно жидкое. Ой, его можно только пить. Поддельное. Вот негодяи, делать такое поддельное вино. Да. вот и все, видишь, как быстро я его выпил, раз и нету А настоящее сухое вино можно грызть целый вечер Антонио, но я же купила это вино для себя, чтобы выпить на мой день рождения да. Ты что, Мария, разве можно пить поддельное вино? Это очень опасно, от этого даже можно умереть Антонио, так ты можешь умереть? Да, Мария Но ради тебя я готов даже на это. Дай-ка мне еще одну бутылку этого поддельного вина, чтобы от него случайно не умер кто-нибудь другой. Сейчас я фальшиво напьюсь и буду фальшиво петь. Безомэм. Безомэм мучо. Кумэс и Для ультима Странно. Опьянение поддельное, а выглядит совсем как настоящее. Безомэм.